Нейросети и авторский стиль. Проблема автора. Хоть мы и показали, насколько это возможно, что искусственному интеллекту вполне под силу создать новый стиль, именно в подражании он демонстрирует невероятные результаты. Приводить подтверждения нет нужды, поскольку в свободном доступе их без счета. Тем не менее, стоит отметить, что у каждой отдельной модели возникает и собственный художественный почерк. Вспомним пример с иллюстрированием романа Кавки замок. Смотрите иллюстрацию 32. Приведенные картины были получены с помощью нейросети Леонардо. Если сгенерировать изображение по точно такому же, достаточно многословному запросу в Midjourney, то результат будет следующим. Смотрите иллюстрацию 59. А если в Blue Willow, то таким. Смотрите иллюстрацию 60 в PDF-приложении. Очевидно, что различия более чем существенные. При этом нельзя сказать, что одно исполнение лучше или хуже другого. Это вопрос вкуса, но не качества. Вашему покорному слуге, например, гораздо больше нравится вариант Леонардо. Отличия именно стилистические, а это значит, как минимум, что каждой конкретной нейросети действительно присущ стиль, который базируется, с одной стороны, на разнице в образовании, а с другой на отличиях в методах и технике. Иными словами, стиль рисующей модели зиждется на том же самом, на чем и стиль художника человека. Поэтому не стоит удивляться, что и вопрос об авторстве создаваемых нейросетями произведений повторяет очень хорошую знакомую траекторию. Текущая точка зрения на проблему автора соответствует примерно восьмому веку истории старого искусства. В те времена прекрасное выполняла выполняло главным образом задачу обслуживания церкви, и в ходе Второго Никейского собора и иерархов, состоявшегося в 787 году, согласно протоколу, было постановлено. Рисование картин не есть изобретение художника, но провозглашение законов и традиций церкви. Древние патриархи дозволили рисовать картины на стенах церквей. Это их мысль, их традиция. Художнику принадлежит лишь его искусство, все остальное принадлежит отцам церкви. То, что здесь и во всем цитируемом документе имеется в виду под искусством, уместнее было бы называть искусностью, навыком, который, напомним, тоже входит в некоторые определения или способностью. Остальное же, заметим, принадлежит даже не Богу. Приведенные слова проявляют довольно существенные обстоятельства, о котором мало кто задумывается. Мы постфактум привносим в Средневековье такие понятия, как «вдохновение», «самовыражение» или «художественный образ» которые в то время не существовали, а потому вряд ли даже применимы. Безусловно, другая конфигурация дискурса не мешала возникновению шедевров, но это как минимум заставляет задуматься над корректностью тех определений искусства, которые эксплуатируют термин художественный образ. Точно назвать тот момент истории, когда упомянутые понятия стали неотъемлемой частью парадигмы, довольно сложно. Этот вопрос вполне может послужить темой отдельного разговора. По мнению автора этих строк, существенную роль здесь сыграло появление фигуры Иеронима Босха. Это значит, что вдохновение и самовыражение вкратчиво вошли в обиход человечества не более шести столетий назад, а может и того меньше. Безусловно, чтобы рассуждения о самовыражении и вдохновении внезапно стали уместными, в первую очередь должно было измениться отношение к роли самого художника в процессе создания произведения. Тут следует отметить Тициана поскольку принято полагать, что именно он первым стал подписывать собственные картины, стремясь поднять статус коллег. Да, для него самого это было не столь актуально, как для других живописцев. Еще одна легенда, связанная с Тицианом, гласит, «Как-то мастер писал портрет императора Священной Римской империи Карла V и случайно уронил кисть. Император сам поднял ее с пола и подал художнику со словами «Услужить Тициану – это большая честь даже для меня». Вдобавок Карл заявлял, «Я могу создать нового герцога, но где я возьму второго Тициана?» Потому было более чем заметно, когда однажды на полотне вак и Ариадна 1520-1523 годов художник начертал «Тицианус Ф.», то есть «Тицианус Фецет», «Тициан написал». Интересно, что дабы не испортить композицию картины, он нанес свой автограф на «Золотой сосуд». Слово первое взято ранее в кавычки не случайно. Отдельные мастера подписывали полотна и прежде. Похожим образом, собственное имя прятал на виду, например, Ван Нейк, живший чуть раньше. Однако статус Тициана сделал прецедент слишком широко известным. В наши дни даже трудно осознать, до какой степени это было существенным. Скажем, греки клеймили амфоры именами не художников, создававших неповторимые орнаменты и миниатюры, а гончаров, выполнявших по сути техническую работу. Это не только порождало превратную иерархию, но и создавало абсолютный хаос. Вдумайтесь, о каком искусствоведении можно говорить, если один гончар сотрудничал со многими художниками, а один художник со многими гончарами? Даже если некая эстетическая система существовала, ее просто невозможно проследить. Тицианджа заложил основы едва ли не культа автора. Когда он закончил свое Благовещение, 1565 год, то, как водится, начертал на полотне «Тициан написал». Однако заказчик оказался противным и возмущенно заявил, что картина требует доработки, дескать, ее нужно завершить. мастер не сделал более ни одного мазка, но лишь добавил единственное слово. Поэтому на Благовещении стоит уникальный автограф. «Тициан написал, написал». Впрочем, сказанное имеет отношение к этике справедливости, но не к закону. Если же рассуждать об авторстве с юридической точки зрения, то придется вновь вспомнить Уильяма Хогарта, который когда-то был более чем популярным живописцем. Это значит, что на его работы имелся спрос, и как следствие возникла идея их тиражирования. Технически для этого привлекались граверы. На протяжении всей истории человечества одним из наиболее неоспоримых критериев популярности было и остается пиратство. Хогарт лично контролировал процесс производства и штампов, потому с первого взгляда определял несанкционированные отпечатки и масштабы поражали даже его. Будучи человеком влиятельным, он смог добиться того, что на проблему обратил внимание британский парламент. И после нескольких десятилетий полумер в 1735 году был принят закон, известный как Акт Хогарта являвшийся по сути официальным аннулированием процитированного ранее вердикта иерарха в церкви, вынесенного тысячелетием ранее. Акт утверждал, что произведение искусства «О чуда, оказывается, все-таки принадлежит его авторам, то есть тем людям, чьи воля, знания и мастерство привели к его возникновению. Однако занятно, что упомянутый закон на тот момент распространялся исключительно на гравюры. Отребовалось еще немало лет, чтобы под него стали подпадать живописцы, зодчие и другие творцы. Поразительная ирония судьбы, картины в этом смысле догоняли эстампы. Итак, рассмотрим триумвират компонентов создания – воля, знание и мастерство. На момент фиксации протоколов Второго Никейского собора источником воли были в первую очередь отцы церкви. Источником знаний они тоже считали себя. Генезис мастерства оставался дискуссионным, но скорее относился к категории божьего дара, предоставляемого автору сообразно замыслу. После выхода «Акта Хогарта» все три части были возвращены человеку. Но теперь с появлением нейросетей ему остается лишь воля, поскольку знания и мастерство возлагаются на модель. Так ли это мало? А главное, кто же тогда создатель нейромодернистской картины? Здесь уместно вновь вспомнить культовое эссе Алана Барта «Смерть автора», в котором он, как и многие другие мыслители, упоминаемые в этой аудиокниге, будто бы обращается к той же самой проблеме, но на предыдущем историческом витке. Апеллируя к литературе, Барт рассуждает так. Если речь идет о словах некоего персонажа романа, мы принципиально не можем знать, кто это в действительности говорит, сам герой, обладает ли он личностью, автор в статусе создателя, его личность вне произведения или автор в статусе того или иного лица, которое присутствует в романе. Этой троицей множество вариантов, впрочем, не исчерпывается. Далее Барт пишет. Наконец, уже за рамками литературы как таковой, впрочем, ныне подобные разграничения уже изживают себя, ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры автора дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. Добавим безотносительно Барта, что многие писатели повторяют, будто через них вещает стихия языка. Сам язык – пространство культуры. Возможно, разные варианты. Излишне романтичные литераторы заявляют, что кто-то водит их рукой. Приверженцы восточной философии, что Вселенная пишет ими. Более спокойные просто констатируют, текст словно создается сам. Бертольд Брехт говорил об отчуждении произведения. Прямо или косвенно солидаризуясь со сказанным, Барт советовал сочинителям писать с определенной безличностью. В результате фигуру автора можно было видеть, что французский мыслитель выделял это понятие за главной буквой. Как демиурга, богоподобного создателя, Барт предлагает заменить на писца или скриптора. Для тех, кто верит в автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге. Книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между «до» и «после». Считается, что автор вынашивает книгу, то есть предшествует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он также предшествует своему произведению, как отец-сыну. Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом. У него нет никакого бытия до и вне письма. Он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом. остается только одно время, время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас. Взгляд на чтение как трехстороннее партнерство, автор, текст, читатель, Барт отвергается, меняя двусторонним, поскольку дуплет автор-текст для него монолит. Вряд ли нужно пояснять, какое отношение это имеет к живописи нейросетей. Более того, согласно французскому мыслителю, ни одно из произведений не является оригинальным, представляя собой лишь ткань цитат. Нельзя не отметить, что в смерти автора Барт вообще не упоминает категорию воли, то ли умышленно избавляясь от нее как таковой, то ли подменяя понятием «предшествования». Однако важно учесть то, о чем пишет философ, существенно более поздний этап предыдущего витка истории искусства. В данный момент мы находимся на новом витке, но, очевидно, на начальной его стадии. Вероятно, вопрос исключения воли из дискуссии встанет перед нами тогда, когда нейротворчество достигнет другого уровня интеллектуальной автономности. Впрочем, опять есть повод заглянуть глубже в прошлое. Плодом еще более ранних размышлений о категории демиурга стало заявление Фридриха Ницше о том, что бог мертв. Суждение Барта трудно не рассматривать в качестве следствия умозаключений немецкого философа, пусть даже их связь отчасти надумана. Однако куда важнее то, насколько актуальным для Барта оказывается комментарий Мартина Хайдегера к упомянутому высказыванию Ницше «Бог, в словах «Бог мертв», если продумывать его по сущности, замещает сверхчувственный мир идеалов, заключающих в себе цель жизни, что возвышается над самой же земной жизнью и тем самым определяющих ее сверху и в известном смысле извне». Смотрите работу Хайдегера «Слова Ницше. Бог мёртв» 1943 года. Само это утверждение было опубликовано Ницше в 1881 году в книге «Весёлая наука». Когда же начинает исчезать незамутненная, определяемая церковью вера в Бога, а в особенности ограничивается и оттесняется на задний план вера учения, богословия, в его роли задающего миру объяснение сущего в целом, то в результате этого отнюдь не разрушается еще основополагающий строй, согласно которому земная чувственная жизнь управляется целеполаганием, заходящим в сферу сверхчувственного. Коль скоро Бог как сверхчувственная основа, как цель всего действительного мертв, а сверхчувственный мир идей утратил свою обязательность и прежде всего лишился силы будить и созидать, не остается вовсе ничего, чего бы держался, на что мог бы опереться и чем мог бы направляться человек. Слова «Бог мертв» заключают в себе утверждение «ничто ширится во все концы». Ничто означает здесь отсутствие сверхчувственного обязательного мира. Нигилизм неприютнейший из гостей, он у дверей. Не желая оскорбить чувства религиозных слушателей, предельно вульгарно прокомментируем сказанное. То, что декларировал Ницше, вовсе не значит, будто умер некий библейский бог, после чего появилось вакантное, некогда занимавшееся им место. Это было бы полбеды. Проблема в том, что самого места больше нет. Никто и ничто более не может играть подобную роль. А теперь попробуйте переслушать приведенные ранее слова, меняя упоминание Бога на автора и делая соответствующие смысловые подстановки. Лопидарная фраза Ницше — важный аргумент в разговоре о кризисе религиозных представлений и тех метаморфозах духовного, которые переживало общество в конце XIX столетия. Иными словами, это фундамент модернистской культурной ситуации равно как и всего того, что стало ее следствием. Очевидно, сейчас эту траекторию можно продлить до нейромодерна. Тем не менее, слова немецкого философа до сих пор вызывают недоверие, отторжение и отропь. Потому, если тезис Барта имеет отношение как к высказыванию Ницше, так и к позиционированию нейросетей в культурном ландшафте, то становится ясно, почему люди порой воспринимают искусственный интеллект в штыки. «Здесь есть от чего насторожиться». Однако стоит признать, что истинность того или иного утверждения мало зависит от нашего отношения к нему. Если, с одной стороны, по Хайдегеру тезис немецкого философа маркирует полнейший упадок метафизике, ведь Бог есть цель жизни, что возвышается над самой же земной жизнью, определяющей ее сверху и в известном смысле извне, а с другой стороны, для многих людей творчество также связано с целью и осмысленностью бытия, то появление вполне реального воплощения идеи Барта в виде созидающего искусственного интеллекта оказывается ударом в самое солнечное сплетение сокровенного. Человечеству придется держать этот удар или упасть от него, хотя мы уверены, что до этого не дойдет. Возвращаясь к проблеме авторства, заметим, что большинство ораторов, поднимающих ее в контексте нейросетей, размышляют вовсе не о метафизике. Они движимы примерно теми же вопросами, которые занимали Хогарта, тогда как нас совершенно не интересует, чей копирайт ставить на полотно, созданное искусственным интеллектом по запросу человека. Ваш покорный слуга убежден, что после более или менее длительной и проблематичной дискуссии этот спор будет решен в пользу последнего. Справедливость такого вердикта мы сейчас не обсуждаем. Нас интересует, если ли у нейрокартины автор в принципе. И вновь подобные проблемы возникали в истории искусства прежде, причем неоднократно. Особенно уместным здесь кажется вспомнить про выдающегося венгерского художника по имени Ласла Махой Нать, который в 20-е годы 20 -го века создал серию телефонных картин. Он позвонил на фабрику вывесок и подробно описал, какие произведения требуется изготовить. Привезли их сразу на вернисаж, не показывая ему. Таким образом, к своим творениям он даже не прикасался и увидел впервые уже выставленными под его именем. Возможно, таков был один из первых случаев создания картин по промту. Почти 40 лет спустя подход Махой-Надя получил невероятное развитие в среде минималистов и концептуалистов. Уже не вызывает сомнений, что если мастеровито сгенерированные нейрокартины смешать с теми, что созданы людьми, то отличить одни от других вряд ли удастся. Но если у последних, человеческих, имеется автор, то может ли его не быть у первых? Положим, существует масса примеров прекрасных антропогенных произведений, создатель которых неизвестен достоверно. Однако это вовсе не значит, что такового нет. Просто у этого человека, скажем, не было тициановских интенций. Причин, почему имя Творца нельзя назвать, может быть масса. Но ведь само его произведение в смысле техники и культуры создано примерно так же, как работа современников все таки крайне интересно, не оказываемся ли мы в ситуации, где автор с маленькой буквы отсутствует принципиально как автор у Барта. Не мудрено долго спорить, обладает ли нейросеть индивидуальностью, но она, безусловно, способна ее моделировать.